В условных знаках топографов, и вы узнаете, что такой кружочек означает родник, источник, ключ. Вот, брат ты мой, Журавлев, где должна быть вода по твоему вкусу, сказал капитан-лейтенант. Видишь, вот тут, где две тропинки сходятся, вот там уж вода, от вода. Казалось бы, дело в шляпе. Однако одна мелочь помешала Журавлеву немедленно сбегать на этот пока еще неведомый ему «клюцок» и насладиться вечерним чаепитием. Ключ всем был хорош. Да лежал он как раз между нашими и немецкими позициями на равном примерно расстоянии на ничьей земле, где не было ни единой живой души, и где по сосновым перелескам, по взгорьям и болотцам. Бродили по ночам только минеры до да разведчики обеих сторон. Вечером Журавлев явился к старшине Габову с пламенной мольбой отпустить его на тейклюцок зацисты ладицкой. Для старшины Габова отпустить краснофлотца, тем более такого старого лесного медведя, как Журавлев, в лес. За передний край или даже в тыл противника вовсе не представлялось, Невозможно. Но все же некоторое время он колебался. Однако Журавлев умел настоять на своем. Он красноречиво изобразил адские муки, которые испытывали без горячего кипятка, и его желудок, и его скопская душа. Вместе с тем он так искусно расписал прелесть душистого грузинского чая, настроенного на чистый, как хрусталь, ключевой воде, что габовый самому. Захотелось попить чаю. А ну тебя, Журавлев! С досадой сказал он, наконец. Вот ей Богу пристал. Да сделай милость, ступай. Только смотри и помни, куда идешь, чтоб дома быть к сроку. Журавлев снарядился и пошел. Снарядился он основательно. Взял с собой большое брезентовое ведро, чтобы принести водицкий поболе. Вооружился ППД, захватил и гранаты. Скрипя лыжами, он пересек открытые места и скрылся в подлеске. И Габа, глядя ему вслед, покачал головой. Удивительно! На людях прямо пентюх-перепентюх. Не складнее его и краснофлотца нет. А как чуть в поле, в лес, и где-то найдешь ловчее. Вон, гляди, побежал, как словно рысь какая. Войдя в лес, Журавлев и на самом деле почувствовал себя как дома. Тут ему не надо было ни во что вглядываться, ни во что вдумываться, как приходилось делать в тех непролазных трущобах, которые называются городами. Тут с ним каждый пень на знакомом языке говорил. Мороз был такой, что дух захватывало. Ну и что, Шуба на плечах, да на морозцы веселее бежать. Вот елка стоит, снежок батюшка ветки придавил к земле, Вышел такой шалашик, и шалашка чуть заметный порог потягивает, Значит, там спит заяц, пуганная душа. Вот редкой строчкой от дороги в сторону бежит важный след, Нога в ногу, волк прошел, куда же ты ходил, хозяин? А вот близ тропинки другой следок, похожий на тот, да не совсем, путанный, сбитый. Это бежала непутевая рыжая собачонка саперного взвода. А у того куста почему ветки разогнуты? Это немец мину на морозе прятал, да, куст, как всегда, опустишь его, он и выпрямится, а он закоченел. Замерз на холоду и стоит, теперь кричит, Иван Егоров, Иван Егоров, не подходи ко мне, я хоть куст! Заряженный. Выйдя на Большой Бугор, Журавлев на ходу задумался и пошел к желанному источнику не тропой, а напрями кустами и вышел, как по заказу, прямо на ключ. Вышел и умилился. Солнце давно уж село. За плечами сходила луна. Теплая вода родничка внизу под косогором проела черную выемку в белом снегу и ручьем бежала вниз. От ручья поднимался густой туман и тут же оседал тяжелым серебром на кустиках и ветках. Высокая сосна над источником, у самого склона оврага стояла вся выни, вся розовая под лучами заката. От воды, испугавшись шагов с сорвалась, И порхнула в кусты какая-то серенькая птичка, значит, никого поблизости нет. Великая красота! Глушь и тишь! Журавлев оставил лыжи на склоне холма и сбежал вниз. Вынув из кармана флотскую кружку, с красной звездой он зачерпнул воды, озабоченно попробовал ее и просиял. Эх, ну и водицка! Ведро пришлось, конечно, сначала ополоснуть. Может, из него коней поили. Закинув ППД за плечо, Иван Егорович встал на камни, нагнулся над ручьем, набрал полное ведро и вдруг застыл так, не разгибаясь над источником. И было отчего. Совсем недалеко от него, за кустами, хриплый немецкий голос сказал no Rudy, jest ist chyrc, nim nim Niby ma idy mapę No Rudy, to tut, po widzimu, kartu.